Значит, наука Таухид или наука Единобожия. Так в чем же преимущество Единобожия? То есть, зачем нам это учить? Кто-то в наши дни скажет, «Я же знаю, что Аллах есть». Мы уже сказали, что все люди знают на земле, что Аллах есть. Однако не все люди знают едино, истинного Единобожия. Во-первых, или первое преимущество, которое человек зарабатывает, изучая науку Единобожия и узнавая истинный смысл, «Ля иля Алла» — это вхождение в рай». Всевышний Аллах С.А.Н.А.Т.А.Ли говорит «Инна гумай юшрик билляхи факад харрам Аллаху алейхи л-джанна» «Поистине, кто предает Аллаху сотоварищи, Аллах для того сделает харамом или запретит для того рай». А когда человек будет совершать ширк? Тогда, когда он не знает единобожие. Также наш пророк Мухаммад саллаху сказал «Ман каля ля Иляха Илля Аллах халисан мин джанна» «Тот, кто скажет ля Иляхи искренне от сердца Тот зайдет в рай. О, По посланник Аллаха. Я спрошу у него: сейчас я не могу у него спросить, так как он мертвый, я просто-напросто обращаюсь к Его сумне, то есть буду искать ответ от пророка в Его сумне. Как же мне говорить, ля илляхиллах от сердца, на что Пророк, саллаху алейхи вассалям, в свое время потратил 10 лет, чтобы объяснить сахабам, как сказать, ляй илляхиллал ля, ля от сердца. Как же пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, Не войдет в рай никто, кроме верующего, то есть верующего, который истинно верит, ля нет божества, кроме Аллаха. Второе преимущество науки единобожия – это спасение от огня. Пророк сказал, Ман каля тот, кто скажет правдиво от сердца, ля илля иллах. Аллах его запретит вошрать огню. Также пророк саллаллаху алейхи вассалям, сказал: "Я хруджу мина нари ман из огня тот, кто скажет ля иляха илляллах и в его сердце возну шаирати мин иман, то есть на вес ячменного зерна из верой. "Ва яхруджу минаннари нари ман кала ля иляха возну буррати мин лиман". И выйдет из огня То есть кто-то зайдет за свои грехи в огонь, однако как ему выйти из огня тот, у кого будет в сердце хотя бы вес пшеничного зерна веры? И выйдет из огня даже тот, у кого было в сердце веры на вес пылинки. Третье преимущество или ответ тому, кто говорит, зачем нам учить единобожие Махфира зунук, то есть прощение наших грехов, Все мы грешны, и пусть ему Всевышний Аллах, чтобы он простил нам все наши грехи. Всевышний Аллах, С.А.Н.А.Т.А.ЛЬ, говорит, «Инна ля шракави, ва яша". Поистине Аллах не прощает тому, кто предает ему сотоварища. Однако он прощает все, кроме этого. Тот человек, который живет на единобожье, который не придает Всевышнему Аллаху сотоварищей, Всевышний Аллах, С.А.Н.А.Т.А.ЛЬ, может ему после этого простить все грехи, даже если он не покается. Это является нашей ахидой, нашим вероубеждением. Если человек, какой бы великий грех не совершил, кроме Ширка, умирает, он попадает под желание Всевышнего Аллаха. Если захочет, простить, если захочет, накажет. Однако, если человек сделал грех и покаялся в этой жизни, Всевышний Аллах прощает ему. Также передается хадис от пророка, саллаллаху, алейхи и салям. Он сказал, что Всевышний Аллах сказал, ябная адам, о сын Адама, ляу атайта небе карабель арду хатаян, Если ты придешь ко мне с грехами, в величину в землю, то есть величину в земной шар, и ты встретишь меня, не придавай мне сотоварищи махфира, я к тебе приду с таким же огромным прощением, то есть с прощением в величину в земной шар. Четвертое преимущество единобожие, то, что это считается самым лучшим делом. Однажды один человек пришел к пророку, алейхи вассалям, и спросил его. По посланник Аллаха, ответил мне, какое самое лучшее дело бывает в Исламе? На что ему пророк, саллаллаху алейхи альхи сказал, «Вера в Аллаха и его посланника». То есть правильная вера, его Аллаха и его посланника. Этот хадис передает имам Бухари. Также пророк, саллаллаху алейхи ассалим, однажды сказал, «Самое лучшее, что говорил я и пророки до меня, это да, и ла илллаллах, шарикаля, ля шарика мульку, аляху ль хам, хадир». То есть нет божества, кроме Аллаха, он один, и нет ему сотоварищей, и он царь, и ему хвала, и он над каждой вещью мощен. Пятое преимущество, то, что таухид, или ля илла и и или тот, кто поймет ля илла и, и будет его произносить искренне и правдиво, это ля илла будет самой тяжелой вещью в его весах судный день. Однажды Муса, али спросил у Всевышнего Аллаха, «О Господь!» Научи меня чему-то, чем я тебя буду вспоминать и призывать к тебе. На что ему Всевышний Аллах сказал? Скажи «Ля и ля Нет божества, кроме Аллаха. На что сказал Муса? О Господь, поистине все твои рабы говорят это. На что ему сказал Всевышний Аллах? О Муса, знай, что если все семь небес и все создания в этих небесах, и семь земель и все создания на этих землях положатся в одну чашу весов, и «Ля и ля на другую чашу весов, поистине ля илля Аллах перевесит это. Однажды Нух алейхи салям сказал своему сыну: "О сынок, знаешь, что если семь небес и семь земель будут как один единый огромный кусок железа, и на них спустится ля иляха ля, оно просто-напросто раздробит это железо". Однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллям же рассказывал: "Смотрите, это очень опасный хадис. Субханаллах, Перед тем, как рассказать этот хадис, я вам расскажу вкратце о сегодняшнем положении людей. Многие люди поклоняются. Многие люди поклоняются дни и ночи. Многие люди поклоняются годы. Однако в судный день он ничего не найдет. А многие люди мало поклоняются из-за того, что он не знает, как поклоняться. Или никто его не учил, зато он самое главное понял в начале единобожия. И этот человек, его спасет, это единобожие а того человека, который всю жизнь поклонялся дни и ночи, зимой и летом, весной и осенью, если он предал Аллаху, товарищи, все пойдет пухом и правом. И пророк, аллаху алейхи вассалям, рассказывал, «В судный день приведут мужчину из моей уммы и выставят его перед всеми созданиями, потому что человек, который грешил, его опозорят перед всеми его созданиями. Поэтому тот, кто из нас грешит, скрыто, Пусть знает, что если он не покается не оставит этот грех, Всевышний Аллах опозорит его перед всеми созданиями. И мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы он скрыл наши грехи в той жизни, так же, как и скрыл их в этой жизни. Этого мужчину приведут перед всеми созданиями. И откроют перед ним 99 огромных книг. Каждая книга достигает горизонта. И все эти 99 книг наполнены грехами. То есть столько он много делал грехов. И Всевышний Аллах спросит о него... «Тебе ангелы причинили зло», то есть они записывали эти грехи, обманули, на что мужчина скажет «Нету Всевышнего Аллах. Тогда Всевышний Аллах спросит его «Ты что-нибудь отрицаешь из этих грехов?» Тогда этот мужчина скажет «Нету Всевышнего Аллах. Тогда у него Всевышний Аллах спросит «Есть ли у тебя какое-нибудь хорошее дело?» На что мужчина опустит свою голову и в испуге, и в ужасе скажет «О Аллах, разве есть такое хорошее дело?» который может что-нибудь делать с этими грехами, тогда ему скажут, сегодня тебе не будет причинено зло. И ему вытащат маленькую бумажку, на которой записано «Ля Илля Илла То есть когда-то он произнес это «Ля Илля Илла правдиво искренне, понимая смысл этого слова, и положит 99 этих книг на одну чашу, и эту маленькую бумажку на другую чашу. Эта бумажка перевесит, и мало того, что перевесит, Эти 99 книг просто-напросто вылетят со второй чаши. То есть, смотрите, до чего тяжелой вещью будет «Ля Илях Конечно, это для тех, кто понимает «Ля Илях илла Иллах» и кто живет по «Ля Илях Шестое преимущество. Всевышний Аллах Аталя, создал этот мир только из-за таухида, только из-за единобожия. Всевышний Аллах Аталя, сказал «Ля сказал, «Поистине, я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись». То есть, чтобы они познали Аллаха, полюбили Его и затем поклонялись. Седьмое преимущество. «Ля ила или таухит единобожие — является причиной, из-за которой Всевышний Аллах послал на землю посланников. Как сказал Всевышний Аллах, «Валя Кадба Кулли Умматин Расуля» А не الله, вот Мы послали в каждому посланника с тем, чтобы они сказали «Поклоняйтесь одному Аллаху и сторонитесь всего того, чему поклоняются, кроме Аллаха». Восьмое преимущество. Тауфид или Единобожие является самой великой причиной принятия наших дел. Всевышний Аллах сказал Инна я тагаббалю миналь «Поистине Аллах принимает только от богобоязненных». И ученые сказали, кто такие муттатыны или кто такие богобоязненные? Это единобожники, которые побоялись многобожия и побоялись предавать Аллаху Сухану Аталию сотоварищей в своих делах. Также Всевышний Аллах Сухану Аталию сказал, ля ля амалю. «Если ты будешь мне предавать сотоварищей, тогда все твои дела просто-напросто превратятся в пух и прав. А кто предает Аллаху сотоварищей? Тот, кто не знает таухиды» же пророк, саллаху алейхи ва сказал «Инна Аллаху ля яббалю амалям мин мушрикин аслям хатта ядау ширка ва ахля». Поистине Аллах не примет дела того мушрика, который принят ислам, до тех пор, пока он не оставит ширк и мушриков. Значит, человек-мушрик принимает ислам, он становится мусульманином. Всевышний Аллах начнет его дела принимать только тогда, когда он откажется от ширка и мушрика других мушриков. Также Всевышний Аллах сказал И тот, кто желает встречи, то есть хорошей встречи с Аллахом, тот пусть делает праведные дела и не предает своему Господу никого в сотоварище. Яхья ибн Касир, один из великих толкователей Корана сказал Поистине Всевышний Аллах в этом аяте говорит нам о том, что есть два условия для принятия дел. То есть тот человек, который делает какое-то дело и хочет, чтобы Всевышний Аллах принял у него это дело, должен соблюдать два условия. Первое, ан-якуна халисан Первое, чтобы это было только ради Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах сказал, и, ахада", и пусть не предает в поклонении Аллаху никого ему, сотоварищей. И второе слово, ан-якуна, аля чтобы твои дела соответствовали сунне пророку саллаллаху алейхи вассалям. Это и подразумевается в словах Всевышнего Аллаха «фалиямаль амалян суалихан» «Пусть он делает праведные дела». Девятое преимущество – тот человек, который придерживается единобожие, знает единобожие и понимает его, Всевышний Аллах отвечает на его дуа. Как сказал Всевышний Аллах, «Ва ма дуау кафирина илля И дуа кафиров, или призыв кафиров понапрасну, Всевышний Аллах не принимает Дуа каферов. Отсюда мы понимаем, что дуа верующих или призыв верующих Всевышний Аллах принимает. Рассказывается о том, что однажды пророк, саллаху алейхи вассалям, зашел к одному мусульманину и услышал, как тот делает дуа. Аллах муйну не я Аллах. О Аллах, я тебя прошу, О Аллах, Бианна Аллах» тем, что ты Аллах, то есть, О Аллах, я прошу тебя, о Аллах, тем, что ты Аллах, аль «Ал-Ахад, один, Ассомат мы сначала разберем в будущем смысл слова самат. Тот, который не родил и не был рожден, и не было никогда которому подобных антахфир чтобы ты простил мои грехи, ин напианталь гафуру Рахим, поистине ты, прощающий, милостивый, после чего Пророк саллаху алейхи сказал, «Факад гуфираля», «Факад гуфираля», «Факад гуфираля». Поистине Ему прощено, поистине Ему прощено, поистине оно Ему прощено. Потому что Он призвал Всевышнего Аллаха великими именами, которые все указывают на единобожие Всевышнего Аллаха. Десятое преимущество. Человек-единобожник по причине своего единобожия или по причине единобожия Всевышний Аллах избавляет своих рабов от печали, трудностей и проблем. Всевышний Аллах Наталья, рассказывает о своем пророке Юнусе. Все из нас знают, что однажды пророк Юнус, его съела огромная рыба, то есть он попал в череп огромной рыбы, после чего он призвал Всевышнего Аллаха такими словами. «Ля Иляха, илля анта Субханак!» «Нет божества, кроме тебя, да восславишься ты!» «Инни кунту миназ золимим!» «Поистине я был среди злотворящих!» После чего Всевышний Аллах сказал «фастаджабна ля". Мы ответили ему на это дуа. «Ванаджайнаху минальгам». И мы его выручили из печали. «Ваказали канунджиль му'менин». И таким образом мы будем спасать верующих. То есть через Ля Илляхи Ла Анта Субханак». Через единобожие. Также Передается общеизвестный хадис о том, что однажды три праведных друга шли по пустыне. И начался сильный дождь. И они зашли в одну из пещер. После чего дождь подмыл скалу и эту пещеру засыпало камнями. И вход в эту пещеру закрыл огромный камень. И тогда трое друзей сели и начали думать, как же нам выйти из этой пещеры. Они были праведными людьми. И один из них предложил, «О, братья, давайте призовем Всевышнего Аллаха и обратимся к Нему через наши праведные дела, которые мы когда-то делали ради Него» и попросим, чтобы он сделал причиной эти праведные дела, причиной тому, что мы спасемся из этой пещеры. Тогда один из них начал и сказал, По Всевышний Аллах, когда-то у меня работал один человек. Я его нанял, он совершил определенную работу, после чего он ушел, не взяв свое вознаграждение. Его вознаграждение я пустил в дело, то есть купил коров, баранов и так далее, и после чего... Всевышний Аллах, Пан Аталья дал ему баракат в этом имуществе, и у него появилось огромное стадо коров и баранов по причине этого конкретного или определенного количества денег, которые оставил тот работник. Через несколько лет этот работник вернулся к нему и сказал, «Помнишь, когда-то я у тебя работал и не взял свое вознаграждение? Я хочу забрать эти деньги». На что ему этот человек сказал, «Видишь вот эту долину, наполненную стадом коров и баранов?» Он сказал, «Да, все это твое». На что тот сказал, ты издеваешься она давно сказал, нет, поистине все это вышло или все это получилось из тех денег, которые ты оставил, после чего тот человек забрал все эти стада и ушел. И тогда этот человек сказал, о Аллах, поистине, если я это дело сделал ради, только ради тебя, тогда помоги нам выбраться из этой пещеры, после чего действительно скала немного отодвинулась, и они увидели луч солнца, однако они не могли все равно из нее выйти. Тогда... Разговор начал второй и сказал, «О, Всевышний Аллах, когда-то у меня были родители, и я работал. И после работы я возвращался с молоком. И я, во-первых, поил своих родителей, а потом поил свою семью, свою жену и своих детей. И однажды я задержался и пришел домой и нашел своих родителей спящими. И дети мои от голода плакали очень сильно и просили у отец пои нас этим молоком. Однако я всегда привык поесть сначала родителей». И я встал около их головы и ждал, пока они проснутся. И он сказал, «О, Всевышний Аллах, если это сделал только ради тебя, тогда помоги нам выбраться из этой пещеры», после чего действительно камень еще немного отодвинулся. Однако они все равно не могли выйти. Здесь начал свои слова третий человек и сказал, «О, Аллах, у меня когда-то была двоюродная сестра, и она была очень бедна, а я обладал имуществом. И она приходила ко мне занимать деньги, но я ее очень любил. Однако она не хотела выходить за меня замуж. После чего однажды у них было тяжелое положение, у ее семьи было тяжелое положение, она пришла просить у меня деньги. И я сказал, если ты мне отдашься, то я тебе дам деньги. Она отвернулась и ушла. Однако их положение стало настолько тяжелым, что ей уже деваться было некуда. Она пришла и сказала, хорошо. И когда он уже почти что приготовился совершить зина прелюбодеяние, она ему сказала, побойся Аллаха. После чего он сказал, я встал и ушел. И он сказал, о, Всевышний Аллах, если ты знаешь, что я оставил прелюбодеяние только ради тебя, помоги нам выбраться из этой пещеры. После чего Всевышний Аллах, просто-напросто убрал этот камень, и эти люди вышли из этой пещеры. Здесь хотелось бы всем нам задать себе вопрос. То есть мы видим, эти люди вышли, не причиной спасения было единобожия. То есть они обратились к Всевышнему Аллаху через свои праведные дела. А сейчас я спрошу всех нас, пусть каждый задумается, если он попадет в такое положение. Есть ли ему на сегодняшний день вспомнить дело, которое он сделал ради Аллаха, чтобы обратиться через это дело к Всевышнему Аллаху. Наверное, каждый подумал. Вторая польза из этого хадиса – это «праведные друзья». Субханаллах. Смотрите, они были трое, все были праведными. И после того, как каждый из них призвал Аллаха через свое дело, камень этот открылся. А если бы один из них не был бы праведным, разве бы они вышли из этой пещеры? Поэтому каждому из нас надо посмотреть, кто его окружает, кто его друг. Потому что Пророк, аллаху алейхи вассалям, сказал: Альмар уаладини хали, фалянду рахаду хали поистине человек на религии, на нравах своего друга. И пусть каждый из нас посмотрит, кто его друг. Также передается в известном хадисе про Сару, жену Ибрагима Алейхи Саляма. Сара была женой Ибрагима. Однажды рассказывается, Ибрахим, Алейхи Салям, после того, как он совершал призыв в Палестине, там, где жила его семья, его родственники, его племя, они его просто-напросто выгнали из дома. После чего он отправился в Миср, то есть на египетскую землю. В то время... Этой землей управлял один из фараонов. Этот фараон был злодеем. И у него была такая мысль, он всегда говорил, что любая женщина, которая живет в Египте и мне понравится, или заходит в Египет, мне понравится, я должен ею овладеть. Однако с условием, чтобы она не была девственницей. То есть она должна уже быть замужем. Почему так один Аллах знает?